«Слишком много!» — повторил старый солдат. «Я дал вам почти миллион, а вы хотите выгадать на моем несчастье. Так знаете же, теперь я потребую и вас, и ваше состояние. Наше имущество не разделено, наш брак не расторгнут. Но, сударь, вы вовсе не полковник Шабер!» — воскликнула графиня с наигранным изумлением. «Ах, так!» — произнес старик с глубокой иронией. «Так вам нужны доказательства?» «Что же, я взял вас из поля-рояля!» Графиня побледнела Увидев под румянами эту бледность, старый солдат был тронут страданием, которое он причинил обожаемому некогда существу, и умолк. Но он был вознагражден за свое великодушие таким ядовитым взглядом, что не сдержался, и прибавил. «Вы были в... Увольте, сударь!» сказала графиня, обращаясь к поверенному. «Разрешите мне удалиться?» Я пришла сюда вовсе не за тем, чтобы выслушивать такие ужасы. Она поднялась и вышла. Дервиль бросился вслед за ней в контору, но графиня уже выпорхнула, как будто на крыльях. Возвратившись в свой кабинет, Дервиль увидел, что полковник в приступе дикой ярости расхаживает по комнате крупными шагами. «В ту пору», — произнес он, — «каждый брал жену, где ему хотелось, но я, к сожалению, сделал плохой выбор, доверившись внешности». У нее нет сердца. Ну что, полковник, разве я был не прав, когда просил вас не показываться? Теперь я нисколько не сомневаюсь, что вы полковник Шабер. Когда вы вошли в кабинет, графиня не могла удержаться от движения, которое невозможно истолковать двояко. Зато вы проиграли процесс. Вашей жене известно, что вас нельзя узнать. Я убью ее. Безумец. Вас арестуют и гильотинируют как убийцу. Впрочем, в решительный момент у вас дрогнет рука, а это непростительно, особенно когда дело идет о собственной жене. «Предоставьте мне исправлять ваши промахи, большое вы дитя. Идите домой. Берегитесь, она способна подстроить вам ловушку и упечь вас в шарантон. Я представлю наши бумаги в суд, чтобы уберечь вас от каких-либо неожиданностей».